а в записи от 14 сентября несколько приоткрыл завесу, в чем проявлялась сила фаворита. Александр Матвеевич много может, нет в всем ни малейшего сомнения. Никто из предшественников его не в состоянии был поколебать власти графа-докладчика, а он ее колеблет. Соперничество между ними дошло до того, что Мамонов оттер безбородка, И тот бывает теперь редко у государыни, и старается притом бывать только тогда, когда Александр Матвеевич не бывает. Однажды Безбородко явился для доклада в часы, когда, по его расчетам, у нее не должен быть мамонов, но ошибся, и, увидев его, потерял дар речи. Положение вельможи при дворе напоминает человека на качелях, он то поднимается, то опускается. Такое случилось и с Безбородка. Храповицкий, например, записал 3 июля 1787 года, что императрица подписала указ о пожаловании Безбородка дома, ранее принадлежавшего Бестужеву Рюмину. Реставрировать его надлежало на казенный счет. Этой акцией императрица выразила удовлетворение деятельностью графа. Но уже в сентябре положение Безбородка покачнулось, что явствует из записки Горновского. Наблюдение Горновского подтвердил Храповицкий, отметивший, что в 1788 году Безбородка редко появлялся на глаза императрицы, и та даже высказала открыто недовольство его отсутствием. 3 июля 1788 года Храповицкий занес следующую запись. Недовольны, что граф безбородка на даче своей празднует, посылали сказать в его канцелярии, чтоб по приезде скорее пришел. Он почти не показывается, а до него всякий час дела. Мамонов третировал безбородка и как-то сказал императрице, хотел бы я наплевать на его достоинство, на него самого и на всю его злодейскую шайку. Осторожный безбородка подобных выпадов в адрес своих неприятелей не позволял. Недоброжелательно он отозвался о Мамонове только после отставки, причем проявил дальновидность. Мамонов, женившись на Щербатовой, хорохорясь заявлял, что через год он вернется ко двору. Более опытный в интригах Александр Андреевич полагал, что путь Мамонову ко двору заказан. 21 августа 1789 года он извещал Воронцова. Всем он твердил, что еще служить и делами править возвратиться, но не так, кажется, расстались. Здесь умел он уверить публику, что он все сам распоряжает, а я божусь, что он кроме пакости ничего не делал. И я тот же труд с той только разницей, что без всякой благодарности и уважения исправлял, перенося то для блага Отечества в дурном его положении. Екатерина считалась с мнением фаворита, но и учитывала деловые качества безбородка. Его терпели при дворе потому, что заменить было неким. Горновский после падения Мамонова писал, Граф Александр Андреевич опять немножко поправился для того, что дел исправлять некому. А Хроповицкий, хотя и моден, но с Бахусом не перестает своего знакомства. Да и способностей к делам таким, какие граф имеет, не имеет. Не сложились отношения Безбородка и с последним фаворитом императрицы Платоном Зубовым. 7 марта 1791 года, во по время последнего приезда Потемкина в столицу, Безбородко пожаловался своему приятелю Воронцову на преследование Зубова. Уже ненавидящий меня Зубов до того простирал свои происки, чтобы меня привести в ничтожество и по части политической. Колобродство, нередко выходившее, и недоумение в трудных случаях заставляли по необходимости за нас браться. А я, решившись трудное нынешнее для государства время, перенести, не уважая никакими особыми огорчениями, и потом все бросить, никогда ни от чего не отказывался и против всех нападений твердо и смело воевал. Далее следуют пессимистические рассуждения о будущем и готовность отстаивать свою честь. Знаю, что по отъезде его, Потемкина, И паки за меня примутся. Никто же им так тяжел не был, как я. Ибо я, конечно, не нагнулся и никому больше цены, как он ставит, не дам. В то время как при дворе плелись интриги и фавориты один за другим пытались избавиться от влияния безбородка, страна вела две изнурительные войны с османской империей и Швецией. Безбородка в письме к Воронцову в ноябре 1789 года рассуждал. «Наш интерес теперь в том состоит, чтобы скорее сделать мир, хотя несколько честный, ибо мочи уже нет продолжать войну. От неурожая хлебного и возвышения цен, и от худой экономии в войсках так возросли расходы, что на нынешний год станет на войну 30 слишком миллионов». И чтобы быть в состоянии протянуть будущую кампанию, дошло дело до наложения новых податей. На шведском театре войны, особенно волновавшем Екатерину, вследствие угрозы нападения на столицу главнокомандующим был Пушкин, человек столь же нерешительный, как и бездарный, к тому же легко поддававшийся постороннему влиянию. Безбородка подал императрице две записки. В первой доказывал необходимость и возможность заключить мир со Швецией и Османской империей. Во второй предлагал использовать в качестве посредника при заключении мира Пруссию. С необходимостью заключить мир Екатерина согласилась вполне, но посредничество Пруссии решительно отклонило. Между тем и в Петербурге стало известно о склонности Густава III заключить мир. По некоторым признакам, — писал Безбородко Воронцову, — наклонность короля шведского обратиться на ум и кончить войну для него еще более, нежели для нас тягостную. По поручению Екатерины Александр Андреевич составил условия, на которых могли быть начаты переговоры о мире. Главное из них — сохранение неизменных границ, предусмотренных Абовским миром, 1742 года. В начале 1790 года начались секретные переговоры о заключении мира со Швецией. Король, как и во время объявления войны, продолжал выступать защитником интересов Османской империи, требуя от России отказа от Крыма и возвращения туркам завоеванных территорий. Подстрекаемый прусским королем, Густав III продолжил войну, И только заявления русских уполномоченных о готовящемся заключении мира с Османской империей и угроза лишиться союзников вынудили короля быть более уступчивым. А военные действия со Швецией тем не менее продолжались, причем пушечная канонада, раздававшаяся 3 мая 1790 года при острове Сексари, была слышна в Петербурге и встревожила двор. Храповицкий записал в дневнике «Великое беспокойство. Почти всю ночь не спали». Граф безбородка плакал. Успокоились лишь после того, как на следующий день получили известие о поражении шведов после двухчасового сражения. Неприятель разбит и прогнан. Зато 28 июня... Победу праздновал шведский король. Роль Безбородка во время переговоров выражалась в составлении от имени императрицы рескриптов баронам Энгельстрему и Армфельду, непосредственно общавшимся с представителями вражеской стороны. Король согласился на условия мира, предложенные русской стороной. За заключение... Верельского мира 1790 года оба барона получили по ордену Андрея Первозванного, а Армфельд — еще и 10 тысяч червонцев. Не остался без награды Александр Андреевич, гофмейстеру графу Безбородка, которого труды и упражнения в отправлении порученных ему от Ее Императорского Величества дел, Ее Величество ежедневно сама видит Всемилостивейшее жалуется чин действительного тайного советника и оставаться ему при его должностях. Самой значительной акцией, совершенной Безбородко в 90-х годах, было заключение Ясского мира с Османской империей. Если в заключении Верельского мира граф непосредственного участия не принимал, то на переговорах в Ясах он возглавил русскую делегацию и в полной мере раскрыл свои дипломатические способности. Безбородко выехал из столицы 19 октября 1791 года, а прибыл в Ясы 4 ноября, то есть месяц спустя после смерти Потемкина. По словам Гельбега, граф обставил свое пребывание роскошью владетельного восточного Сибарита чем дал знать турецким уполномоченным, что русская казна не пуста. Перед безбородка стояла непростая задача. С одной стороны, по требованию Екатерины мир надлежало непременно заключить, и чем быстрее, тем лучше. 4 ноября императрица писала графу, «Почитая вас, уже теперь прибывшим в Ясы», Ожидаю от вас нетерпеливо уведомления о возложенном на вас деле. С другой, мир должен быть выгоден России, во всяком случае должен оправдать материальные и людские потери. Александр Андреевич начал выполнять возложенные обязанности с изучения личных качеств османских уполномоченных на следующий день он отправил императрице донесение с колоритными характеристиками каждого из них. Глава делегации Абдулла Рейс-Эфенди в представлении османов в делах искусной, скромной и вежливой, но слывущей у них за самого хитрого и деятельного человека. Однако у него была слабость. Когда увидит, что не допустят его продолжать время, то непременно в отвращении разрыва и возобновления неприязненных действий согласится на все пристойные и удобные к тому средства. Второй делегат из Медбей известен ненавистью к христианам, фанатизмом, но он опасается продолжения войны, которая, по его мнению, приведет к разрушению империи. Остальные члены делегации тоже довольно искусные люди по османским меркам. Безбородко держал императрицу в курсе переговоров и своих действий. Он, что называется, взял быка за рога. Хотите ли войны или мира? Можете иметь и то, и другое. Мир по галатским предварительным статьям или войну до конечной гибели. Выбирайте. Граф настойчиво внушал туркам мысль, что ежели мы мира желаем, то и войны отнюдь не боимся. Твердая позиция главы русской делегации смутила османов, и они, по словам Безбородка, были приведены в крайнее замешательство. Они говорят, что увидят для себя самую худшую альтернативу. Или согласиться на требования наши, и подвергнуть зато свои головы потери, или же в случае несоглашения навлечь на себя бедствия и потери их государству, а через то же голов лишаются. Предметом самого ожесточенного спора являлся Крым, послуживший османам поводом для объявления России войны. Турки отказывались нести ответственность за набеги крымцев, а также не соглашались компенсировать военные расходы России. Безбородко разрядил напряженную обстановку, сообщив, что императрица отказывается от контрибуции. Граф использовал еще одно средство воздействия на позицию османов. Зная алчность и продажность турецких чиновников, готовых продать интересы страны ради личных выгод, Он не скупился на подарки членам делегации. После заключения 29 декабря 1791 года Ясского мирного договора Безбородко писал императрице «Счастливым почитаю себе, что был избран орудием к окончательному исполнению высочайших намерений ваших и повергаю к священнейшим стопам вашим поздравления». Это был крупный успех Безбородка на дипломатическом поприще. В этой войне он отличился дважды, был автором манифеста об объявлении войны Османской империи и главным действующим лицом при заключении мира. Вполне сознавая успех переговоров, он поделился радостью с московским главнокомандующим Прозоровским. «Мы все то одержали, чего хотели». А теперь остается пользоваться покоем на приведение внутренности нашей в цветущее состояние.